Глава третья, в которой это мой любимый момент. Но ну, сколько там получается? спросил м а л к а лениво п р и в а л и в ш и с ь спиной к хижне шамана и делая глоток наигорчайшего ш у й с и из дровенной серебряной кружки. И листья, из которых он приготовил настои и и с п о л ь з у е м ы е посудина, все это Малк нашел в вещах старого колдуна. И несмотря на то, что для бакалавра р а з м е н и в а т ь с я на подобного рода трофеи было мелочно, он искренне радовался добыче. По настою Малк откровенно говоряски соскучился, и з а щ и п о т ь заварки готов был даже рискнуть жизнью, а кружка, кружка ему просто понравилась. т я ж е л а я ладно, сидит в руке, внутри и снаружи покрыто резьбой на морскую тематику. Из такой не стыдно пить и более благородные напитки, чем малоприятные для многих шуйси. Впрочем, не это было самой ценной частью добычи. Сложно сказать, все-таки мы не знаем, насколько золото чистое, но если брать по весу, то эти шестьдесят самородков потянут драхм на пятьдесят, не меньше, сообщил к о л о к а р после короткой паузы.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 Дикари все еще не вернулись? Куда там? Все дома два раза б е ж а л никого не встретил. Они как ту страховидло увидели, которую ты изобразил, так в д ж у н г л и рванули. Трусы! Поначалу спокойно ответил Тиль, однако последнее слово все же не сказал, а едва ли не выплюнул. Получилось у него это настолько прочувственно, что Малг бросил в его сторону о с т р ы й взгляд. Не вернулся ли новый колокар?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 Наверняка к о л о к а развучил лишь небольшую часть своей истории, и, возможно, то, что прячется в т ь м е лучше вообще не трогать посторонним. В конце концов, жизнь м р и т л о к и и так непростая штука, а у ж ж и з н ь в Иванском поясе да еще в рабстве у д и к а р е й особенно. Главное, скверны в теле нет, а у что, каким было его прошлое, во всяком случае, весомая его часть, малку было не важно.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 Выпили с в о е варево, и вот они уже короли острова. Не успели, стая безмозглых баранов, в е д о м ы х одними инстинктами. Ухмыльнулся Малка, потом вдруг кое-что в с п о м н и в сказал: "Кстати, о мозгах. Ты ведь торговец, правильно? И наверняка знаешь, где в Иванском поясе можно быстро разжиться д р а х м а м и Я не торговец, я специалист по продвижению на рынке паровых двигателей."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 И от того в двойне жаль, что ничего подобного в з а п а с н и к а х старого к о л д у н а не обнаружилось. Коробка с листьями шуисю и кружка нашлись, золото тоже нашлось, а вот что-нибудь магическое и пригодное для использования обычными не продавшимися демонам людьми нет. Вместо этого малку достались в о р о х каких-то тряпок и е р о х о в а к у ч а особым образом обработанных скверной человеческих костей.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 то после перехода на желтый ранг никаких изменений больше не происходило. Малка, конечно, подобное и раньше подозревал, еще в свою бытность на службе у господина т и я з а но сейчас в этом убедился окончательно, что весьма его огорчило. Малка определенно нуждался в новом методе развития власти, но вот где его взять? Храмы Китоты, если в Иванском поясе, где и были, то ему пока не попадались.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 Проклятие! Но почему этот старый демоналю о к а з а л с я так беден и никчемен? А? Ладно, куча золота, артефакты. Он ведь даже самого примитивного демона стражей дом не оставил. А ведь малко очень на то рассчитал. Думал, если не использовал в бою, то дом-то точно какую-нибудь тварь из пекла стражей поставил. И ее в самый раз можно будет на новые листы для заклинательной книги пустить.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 явно о с т о р о ж н и ч а й спросил колокар. Вроде того, кивнул Малка и едва сдержался, чтобы снова не вырваться. Киселя нет, живого н о л и ш ё н н о г о разума демона нет, г о т о в г о идти на сотрудничество луа, опять нет. н у и как тут прикажете выкручиваться? Хотя, слушай, Тиль, а ты не знаешь, в окрестностях этого острова миролюбивых племен нет? Спросил он спешно обдумывая пришедшую в голову мысль. Откуда? удивился колокар, и Малк у снова послышались в его голосе чужие нотки. Я не штурман, я по торговой части. Да помню я в какой т о части? Помню. Задумчиво протянул Малк, снова покосившись на т е л е Однако только взглядом ограничился, что-то озвучивать или выяснять смысла не было. Гораздо интереснее по наблюдать со стороны и дождаться момента, когда все секреты к а л о к а р а сами выйдут наружу. Пока же, пока малко и без того есть чем заняться. И он достав и з з а пазухи морду, наложил ее себе на лицо. Управлять артефактом он научился довольно давно и, честно говоря, думал, что став единолично владельцем маски, никаких проблем с ней не получит. Какие там могут быть трудности? Надо только соблюдать правильную последовательность шагов, и любимый инструмент мастера ч е р е п станет прекрасным подспорьем.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 и уже его собственное тело почему-то не желало слишком долго контактировать с маской. Не работа с полезным в практике инструментом, а сущее мучение. Вот только и отказаться от его использования тоже нельзя. Малк, чье сознание уже успело погрузиться в духовное пространство м о р д а нащупал вниманием похищенное у старого колдуна слепки памяти и уже во второй раз за эту ночь попробовал разобраться с тем.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 Один представлял собой некую безликую человеческую тень, т а ж е комплекции не оценить, изнутри которой нет-нет, да и просвечивал крылатый меч. Не надо было обладать семью пядями в о л б у чтобы узнать в этом персонаже идущего п у т я м Архонта Мага. Может же р ц а изгоняющего словом или вовсе служителя ранг в храмовой иерархии так было не оценить, но то, что это был именно последователь первого святого,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 с помощью которого д и к а р ь уничтожил марионетку и золотых самородков. Одна педа личной заказчика узнать не получилось, туземец по какой-то причине ни лица, ни комплекции своего собеседника просто не запомнил. Недви сохранил да еще какую, а вот внешность нет. И это очень сильно напоминало работу хорошего мага-менталиста.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 После того, как узнал, проостертую и ли заблокированную память собственной матери, он стал очень негативно относиться ко всем менталистам разум. п о г а н о е искусство и практикуют его п о г а н ы е люди. Впрочем, в данный момент п е р в ы й из выловленных в памяти шамана образов мало и н т е р е с о в а л мало. Гораздо важнее для него сейчас было найти в хаосе чужих мыслей связи и а с с о ц и а ц и и со вторым образом.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 Внезапно перед ним в полный рост встала очередная проблема: что делать со с в о б о ж д е н н ы м из плена торговцем? С одной стороны, бросить его здесь сродни преступлению, о том, что с ним сделают вернувшиеся дикари, можно было даже не гадать, а с другой против продолжения их знакомства выступает все к р е п н у щ и е е и к р е п н у щ и е е подозрение Малка. И дружба с колокаром ничего, кроме опасности, ему не принесет.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 Как в сердца хозяев деревни вернется смелость? Какой остаться я с тобой? Ашва запил Тил, перебив Малка, кинулся туда, где лежали собраные н ими припасы, н а в ь ю ч и л на себя пару тючков и встал перед Малком точно туземец Кули перед своим нанимателем. После чего с небывалым энтузиазмом выкрикнул: "Куда выдвигаемся?" Малку стало окончательно понятно, что если спрашивать мнение т и л я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 Помня о том, как на остров т р а у м а в свое время так и не вовремя прошли порталом толстые и т о н к и й он и сейчас, пока находился во в л а д е н и я х туземцев д е м о н а л ю б о в постоянно держал в уме возможности их появления. Нет, конечно, у него было объяснение, почему ни один из с толпов до сих пор не объявился, но опиралось оно лишь на некие смутные подозрения, которые точно не добавляли уверенности.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 И уже утром следующего дня они высадились во владениях очередного дикарского племени. Что-то мне как-то боязно, сообщил к л а к а р сразу после того, как они вытащили свою суденушку на берег и тут же устроили импровизированный привал. м а л к правда, был готов идти дальше, но все же пошел навстречу только только обретенному товарищу. Тиля, измученного рабством, страшно укачала, и выглядело он настолько п о г а н о что даже не было мысли. за подозрить его в притворстве. Жил с дикарями, которые практикуют жертвоприношение адским духам, не боялся, а тут в друг страх проснулся. Скептически фыркнул Малк, между д е л о м в слушаясь и в присущие данному острову магические вибрации. Ничего определенного н е уловил, но, но все же что-то такое было. Нехитрый волшеба, отслеживающий всех новоприбывших, в прошлый раз он ее даже не заметил.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 Осклабился Малк, наконец вспомнив, на что походили и испытываемые им ощущения. Именно так должны были восприниматься не желающие показываться на глаза гостю местные лоа, причем не з а г р я з н е н н ы е скверное п е к л а а их ч и с т ы е сородичи. Чувствовалось, что местный шаман хорошо знал свое дело. От такого как не с т а р а й с я а высадку на берег не скроешь. Хотя с другой стороны, Малку разве это нужно? Главное правильно с хозяевами поздороваться, сообщил он, поведя плечами. В смысле поздороваться? Напрягся л а к а р Я думал, мы тих поймаем какого-нибудь туземца, расспросим его о том, где находится цивилизованная острова, а потом... Откуда такая сдержанность, стиль? Рассмеялся м а к заметив мелькнувшую в глазах со товарища растерянность. Мой наставник меня научил, что Маг должен всегда и везде работать на репутацию. Я делал это раньше, не вижу причин, чтобы не заняться тем же самым сейчас. Глядишь, уважаемым ч е л о в е к о м среди аборигенов стану. А, может, лучше не кричать о себе во все горло. Нахмурился Колокар и зачего стал совершенно на себя не похож. Вообще говоря, в иной ситуации мог бы с ним с о г л а с и л с я но по Иванскому поясу ему б р а т ь еще долго и до возвращения в б о р е й далеко. А значит, г р о з н а я молва о нем среди местных ему точно не повредит. Не тот случай, тиль, не тот случай, ответил Малк краем глаз, заметив мелькнувшее на лице колокара недовольство. Не прежнего колокара нового. Правда, продолжалось это недолго, и мимика т и л я тут же изменилась. Но главное, Малк успел заметить, и оттого с еще большей уверенностью в своей правоте уже громко п р о д о л ж и л «А Раз так, то пора представиться.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 Облако магии. Нет, не ударил экзорцизмом, а именно выпустил обычную силу эткой г р у б о е и г р о м к о е здравствуйте, к о т о р о е нельзя не заметить, но к о т о р о е в то же время не нанесет местным б е с т е л е с н ы м созданиям особого урона. И ответ пришел незамедлительно. Ну и зачем так шуметь, гость? Всех младших меня распугаешь, – сообщил скрипучий голос, вдруг донесшийся со стороны ближайших зарослей. Тили от такого аж подпрыгнул, а вот Малк повел себя гораздо более с д е р ж а н н о прекратил фонтанировать энергией и медленно повернулся к говорившему. Впрочем, увидев, что к нему обратился у с е я н н ы й мелкий лоа куст, то и он не удержался от того, чтобы в полголоса выругаться. Неожиданно, но ведь никто не пострадал, спросил Малк быстро оглядевшись. д о сили едва уловимое духовное присутствие теперь стало гораздо более явным. Даже удалось в ы ч л е н и т ь несколько действительно мощных сущностей. Они велись в основном вокруг чересчур г о в о р л и в о г о куста, однако непосредственно рядом с собой Малк никого так и не обнаружил. Не пострадал, но младшие все равно на тебя г о с т ь обижены и шепчут мне, что не надо иметь с тобой дело. Поделился куст. Из-за того, что напугал, хмыкнул Мал.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 И ссориться с ним на пустом месте не надо. Какие обиды! Мгновенно отреагировал шаман и снова заскрипел, смеясь. Ты же мой дорогой гость, я с радостью приму тебя у себя в деревне. н а этих словах д а р о в а н н ы й к у с т у п о д о б и е жизни ушло. Лоу разлетелись во все стороны, а среди деревьев и стелющегося по земле тумана сформировалась тропа. И мы туда пойдем.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 И лишь удостоверившись, что ничего не произошло, снова обратил свой взор на Малка. За то, что зловолхана убил, спасибо тебе. Он и его отравленные яростью воины убили всех взрослых в этой деревне. Одни дети остались. И Если бы я к духам не возвал, о б о всех своих должниках на бесплотных тропах не вспомнил, то и м о л о ч н ю б ы не спас. Думал уже до смерти не о томщу. И вдруг такой подарок, мрачно сообщил шаман. Но зачем ко мне-то ты, уважаемый гость, пришел? Так любимого в дальних землях золота у меня нет, знания м о и тоже, да и путями ваших святых я тоже не хожу. Тогда зачем? Главное, что на пути п е к л а тоже не заглядывайте, подмигнул Малк. Это да, кивнул шаман и в ы ж и д а т е л ь н о уставился на м а л к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 Тогда набей морду, вон тому древесному голюму, и приступим. Зашелся в смехе дед, указывая куда-то за спину гостя. м а л к напрягся и резко развернувшись, увидел замершего между деревьями, п л е т е н о г о из ветвей человека. Раньше его там точно не было. Зачем мне драться? – спросил он, грозно кладя ладони на рукояти т е с а к о в и мысленно прикидывая, что при удаче сможет убить шамана п е р в о й же пулей. Потому что так хотят мои л о а и пока они не намнут тебе бока, не успокоится. А без них извини, гость, но никакой учебы не будет. Снова з а х х о т а л дед, да так, что поперхнулся и захрипел. И все та же детская рука принялась его приводить в чувство к о л о т по спине. В итоге г о в о р и т шаман продолжил лишь после того, как отдышался.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 Неужели столь знающий м а г не справится с задачей привлечения на свою сторону жалкого духа? Захихал ш а м а н Тоже правда. Пробормотал Малк и, покрутив шеи, задал последний интересующий его вопрос: а победой-то что будет считаться? Пока я не разберу этого здоровика на веточке? Чем окончательно поднял настроение деда, который, кажется, ни капли не верил в о з з в у ч е н н ы е условия. Да-да, пока не разберешь.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 Чем е р о х не шутит вдруг? Додумать эту мысль он не успел, по в и н у я с незримому приказу шамана, плетёный человек первым ринулся в атаку и одним то ли удивительно длинным шагом, то ли э таким смазанным прыжком преодолел разделяющие их расстояние. Набрал при этом большую инерцию, к о т о р у ю затем вложил мощный удар рукой в середину грудной к л е т к и Малка. Сука!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 Нет, столь примитивными методами плетеного человека было не победить. Будь у м а л к о время подготовиться, он бы нашел способ выкрутиться. Пусть не звезду крови нарисовал, но уж защитный круг бы подготовил и в качестве ловушки обязательно использовал. Аналогично с разрешением атаковать не Голема, непосредственно управляющих им Лоа. у д а р и в о н рассеиванием, особенно после усиления з а к л и н а н и я ритуалом, и к а з а л о с ь бы неуязвимая машина для разрушения.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 Тем временем плетеный человек снова рванул вперед. Однако на этот раз сюрпризом его а т а к а не с т а л а Малк к ней был готов и знал, как действовать. Желая сэкономить силу и потом даже не накладывая на себя панцирь, он сделал подшаг в сторону и вогнал в корпус твари тут же сорваный н с пояса тесак. На г о л и м а это никак не повлияло, а вот Малк получил возможность придержать за рукоять клинка ч е р е с чурш у с т р о г о монстра.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 Младших, младших освободи! – крикнул о б е с п о к о е н о шаман, глядя, как м а л к по-прежнему, с з а ж а т ы м и в призрачных руках духами, обходит по широкой дуге все еще пытающегося барахтаться Голема и примеривается повторить успешный прием. А, -а, -а ладно, достаточно, победил. На этих словах старик властно махнул к л ю к о й после чего из п л е т н е н н о г о человека вылетели еще три лоа. И сделав над Малком круг, растворились в воздухе. Тело же Голема на глазах начало усыхать и разваливаться, превращаясь в кучу сухих ветвей. Да, так себе марионетка, не крепкая. Пробормотал Малка, возвращая н а п о л а г а ю щ е е с я ему м е с т о к л и н о Затем выпустил двух своих пленников на волю и выжидательно посмотрел на старика. Что? «Ша нахмурился шаман.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 Очень холодному и плохо пахнущему. Тут шаман расплылся в улыбке, показав чёрные зубы. Очень плохо пахнущему. Однако, несмотря на это, тебе всё равно придётся в него нырнуть. Это опять какое-то испытание или наказание? Моментально в с к и п е л Малк, вдруг осознав, что ему уже о с т а д е м о н и л и этот шаман и остров и вообще вся затея собретения мло. Чем такое издевательство терпеть, лучше планы поменять и какой-нибудь другой способ у с и л и т ь с я придумать. Нет, это быстрый способ добыть для уважаемого гостя тот материал, без которого ему не открыть дверцу на пути б е с т е лесных. Неожиданно спокойным голосом ответил старик. В озере живет демоническая змея. Не спорю, сама по себе тварь гадкая, но вот ее глаза. Что ее глаза? Мрачно спросил Мал. А вот это, уважаемый гость, узнает после того, как сможет их мне принести. Развел руками шаман. с ч а с т л и в ы е о х о т ы Малк зыркнул на старика из-под лобья. Не издевается ли? Однако, не заметив ничего криминального, молча развернулся и зашагал к нужной тропинке. То, что куда т о пропала та дорожка, по которой он пришел в сокрытую деревню, Малк отметил уже после того, как ступил на ведущую к е р о х у озеру.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 оказался даже более нетерпелив, чем он сам. И пока Малк гадал, как выманить змею на берег, тем временем тварь строила аналогичные планы уже на его счет. И когда желание убить стало нестерпимым, с т р е л о й вылетела из-под поверхности воды и широко р а с п а х н у т о й пастью ухватила Малка поперек туловища. Несмотря на внезапность, Малк все ж е успел отреагировать и даже рубанул по толстой как печная труба шее к л и н к о м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 Шаман хоть и предупреждал, что вода будет холодная, к столкновению с реальностью Малк а все равно оказался не готов, потому как данный п и т т даже примерно не передавал масштабы проблемы. Та ж и ж а что служила для змеи домом, была не просто ледяной, она моментально пробирала до самых костей. Нет, не как, а так холдом. о На этот случай у Малка был все еще сохраняющий свою целостность панцирь.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 Оба удара оказались весьма э ф ф е к т и в н ы Секунда и вот уже Малк сжимает в руках вырванное з м е и н ы е буркло. Другая и голова монстра почему-то при использовании что рук, что проклятье он не встретил никакого сопротивления. Начинает стремительно иссыхать. Дойти до конца, правда, процесс не успел. Основное тело твари удивительным образом содрогнулось.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 При этом трофейные глазные яблоки Малк продолжал сжимать в руках. Потерять их после всего случившегося было бы верхом невезения. Добыл? «Да встретил Малк о з н а к о м ы й скрипучий голос, когда он выбрался наконец на берег и задумался о том, чтобы сложить к о с т е р В его полезность он, конечно, особо не верил, но и мириться с г у л я ю щ и й по дворцу духостужей тоже не желал. Заледеневшее тонкое тело, знаете ли, не та вещь. который хочется терпеть, и тут вдруг вновь появляется л о а и оживает куст. д а б ы л огрызнулся Малк. Но сейчас меня волнует только одно: с этим Холдом вообще можно что-нибудь сделать? Ай, ай! Неужели уважаемому гостю не понравилось купание в озере с т и л о г о духа? Затрясся от смеха куст. Малк едва удержался, чтобы не ответить грубостью. Но выдержка победила.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 Нахмурился м а л Разговор ведь шел про демоническую змею. Тут он вспомнил, что до сих пор ничего демонического не ощутил, и с прищуром посмотрел на собеседника. Не понял. Это шутка, какая т о была? Вроде того. Я в н а б р о д о в а л с я куст. Я всех учеников своих так разыгрываю. Отправляю на озеро и говорю, что там демоническая змея. о н и боятся, переживают, трясутся. потом очень долго сражается с появившейся змеей и лишь позже узнают, что дрались не с демоном, а пусть очень с т а р о й но все же о б ы ч н о й змей хваткой магической травкой, которая очень любит маскироваться под разного рода змей, но их мощью не обладает. А что происходит с теми учениками, которым эта травка оказывается не по зубам? Скривился Малк не без д р о г а н и вспоминая ледяную глубину озера. Шли на демоническую змею, а они справились со змеей хваткой. Удивился Куст. Да в п е х л о тогда такого ученика. Малк на это мог лишь мысленно помянуть е р о х а д о б р ы й в е с е л ы й дед оказался на деле не таким уж и добрым. А его шутки не столь уж и смешными. Сюрприз. Да, пожалуй, пора бы уже заканчивать этими танцами вокруг обучения и убираться с острова. Пока шаман еще над чем-нибудь не пошутил. Ладно, что мне с этими глазами-то делать? – спросил Малк, поведя плечами. – Это мой самый любимый момент в наставничестве. Снова з а к у д а х т а л куст. Отойди подальше от воды, и с а ж е н н десять хватит. Затем подготовь место для духовной практики и… И? Потропил шамана Малк уже, решивший было, что тот снова заснул. И глотай, г н и л ы е эти б у р к а л ы Как есть без воды и соли, глотай.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 И теперь б у р а в я щ и е взглядом лежащие у него на ладонях, подрагивающие в такт биению его сердца шарики со слезью. Но если вдруг передумаю, то вот съел я их, а дальше что? Настраивайся на те ощущения, что у тебя обязательно появятся, и добро пожаловать на тропы духов. Тысячи лоа только и ждут, чтобы признать тебя своим господином, ученик. С Пафосом продекламировал куст.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 н о еще кольцо из мухоморов. Это ведь старый Хрыч ничего про него не говорил. Можно переступить через его границу нельзя. о н что, догадываться должен. Или это очередная проверка по итогам, к о т о р о й станет понятно, получился ли з к а н д и д а т ученик шамана или нет. Малк с сомнением посмотрел на грибы, подплыл ближе, после чего мысленно выругался и вернулся в центр круга. Идти дальше было откровенно б о я з н о Вроде бы чего страшного, одно короткое движение и ты по ту сторону границы. Даже напрягаться не надо. А если вдруг там не понравится, то точно так же движение вернет тебя обратно. Ну ерунда же ведь. Но кажется какой-то глубинной его чутье е р у н д а это не считало, и от того заставить себя выйти за границы кольца мал к никак не мог. Вот будет смех, если п е р е с е ч е н и е границы есть тот поступок, от которого зависит знакомство с духом.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 Непонятное существо одним рывком выскочило из-под малка, заметалось по внутреннему пространству круга из мухоморов и лишь убедившись спустя минуту другую, что высвободиться невозможно, лишь тогда замерло и посмотрел на обидчика. Но малк наконец получил возможность хорошенько рассмотреть данное с о з д а н и е Выглядело оно, положив руку на сердце, странно. Наиболее близким аналогом была бы п и р а н я в ладонь взрослого человека размером.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 Так вроде сначала призыв надо выполнить, или достаточно того, что он уже появился на плане духов. Отсутствие ясности раздражало. Да еще э то гадин а б ь е т с я так, словно ее жизнь на кону. д у г у м а н и с т ы Мысленно рявкнул Малк на п и р а н ь ю и легонько ее встряхнул. Однако т а д о б р о й в о л и не оценила и извернулась и укусила такие вот за запястье. Это дарм, что тело призрачное, оказалось очень больно.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 но тем не менее определенного эффекта своим криком он достиг дух перестал вырываться испугано н замер и принялся как-то даже умоляюще вращать глазами тот -то же усмехнулся было Малк но тут в их общение вмешался к о е кто третий и причина страха Луа стала понятна собственно п о том у что Малк и сам перепугался до ужаса за п р е д е л а м и круга там куда он ни в к а к у ю не хотел идти Вдруг возникло мощное присутствие. Ни демон, ни маг, ни тварь за п р е д е л ь я Всего лишь дух. Причем, кажется, даже лишенная окраса стихии. Но дух такого могущества, что одно его присутствие молотом жахнуло по р а з у м у м а л к а Отдыхание сила затрещал колдовскую барьер из грибов. И если бы луа могли издавать звуки, то пирани в этот момент наверняка з а в е р щ а л о бы выступление.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 з а к е х а л через п о с л е д н и к а шаман, потом, видимо, одному ему известным способом изучил Малка и сообщил. н о зато с п р и б ы ч к о м такое тоже не всегда удается. Бирание не сразу догадался Малк, с трудом переключаясь между восприятием двух таких разных миров. Не успел обратить внутренний взор в свой дворец духа, как из него тотчас вылетела серая тень и соскользнув по ноге на землю закрутилась вокруг стоп.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 и тщательно выверяя слова выдать. Нет, не закрыты. Сначала выведите меня к л о д к е и моему товарищу, покажете путь к цивилизованным людям, мы отплывем с острова, и вот только тогда н и к а к и е в з а и м н ы е обязательств а нас связывать больше не буду. Сказал и тут же прислушался компас, однако тот больше никаких знаков не подавал. Как и с т о я щ и й за кустом шаман больше не играл словами. а вернулся к прежнему образу смешного старика. х а х а м о л о д е ж гость, хоть знали тебе и не дали, но думать правильно научили. Живи, раздался к е к а ю щ и й голос, после чего вокруг малка в миг закрутились десятки, если не сотни, взявшихся неизвестно откуда духов. Мир на секунду померка, когда все вернулось на круги своя, то местность полностью изменилась. Не было больше ни озерца, ни прогалины, зато куда ни глянь, всюду простирался непроазный л лес, и лишь тянущая из-под ног туманная тропа, точно путеводная нить, обещала с п а с е н и е из этих дебрей. Договор, кажется, меня спас крепленный духами колдовской договор. Пробормотал Малка, вытирая неизвестно когда выступившую на лбу испарину, с ума сойти. Затем поправил цилиндры и спешно зашагал по в ь ю щ и й с я между деревьями дорожке. Только святые ведут, какие контракты с духами заключил с бредевшей на почве месте старик. Но лучше разумному человеку здесь не задерживаться. Да, не задерживаться. И на этой мысли Малк перешел на бег.